Четыре сто двадцать третье, июль пятнадцатая. «Не жалей ни о чем, ибо все твое впереди. Мелькание дней и ночей в спирали времени уводит в будущее. И даже целая планета, лишь только ступень на бесконечной лестнице жизни, Когда дух находит силы подняться над пучиною приходящей, он разрушает стены темницы своей и сбрасывает с себя цепи плотного мира. Они очень крепки Сбросить их, значит, перейти из сферы необходимости в царство свободы. О свободе издавна мечтает человечество, утопая в омуте плотных явлений. Но ведь свобода в духе. И как может освободиться тот, кто даже не осознает свое в рабство? космической беспредельности, выявление бесконечно многообразных свойств материи всех семи миров. Восприятие человека ограничено пятью чувствами его тела, а не как узкие отверстия, через которые он познаёт мир. А что за пределами их? Во многие недоступные для них свойства материи начинает уже проникать наука. Будущее наделено самыми чудесными возможностями. Но много времени еще протечет, пока собственная огненная аппаратура человеческого организма в полном созвучии с изумительнейшими открытиями науки не выведет человека из сферы ограниченности в сферу свободного, ничем не ограниченного постижения мира. Не в настоящем, но в будущем заключены все великие достижения человеческого духа.